Николай Юрьевич Рубан. Тельняшка для киборга. Пролог. Для того, чтобы увидеть живого Д'Артаньяна, приехавшего из провинции для поступления на службу мушкетеры, не нужно изобретать машину времени и отправляться в Париж времен Людовика XIII. Просто дождитесь июня и поезжайте в Рязань на улицу Каляева. Ее там любой покажет. На этой улице находится две главных достопримечательностей Рязани. Первая старая белокаменная церковь, возле которой, по преданию, поднялся в воздух первый россиянин, рязанский монах Никола Крекутной. Как писали в летописях, изшил он полотняный шар по более шатра не надул его дымом вонючим и поганым, и нечистая сила подняла его выше березы и ударила о колокольню. И убился бы он насмерть, если бы не ухватился за веревку от колокола. Братьев Монгольфье, заметим в скобках, еще в проекте не было, когда лихого монаха Крикутнова за сие дерзновенные деяния уже отправили замаливать грехи, в монастырь. Похоже, у монахов российских такое хобби было в те времена. Своими судьбами предугадывать будущее и озадачивать будущих историков мистическими совпадениями. Одного из коллег, нашего монаха-воздухоплавателя, за богопротивные и дерзновенные сочинения о полетах на Луну сослали не куда-нибудь а в глухое азиатское селение Байконур. А сам Крикутной воспарил на своем воздушном шаре именно там, где через три сотни лет будет стоять вторая главная достопримечательность Рязани воздушно-десантное училище или как его называют в угоду современности Институт воздушно-десантных войск имени Маргелова. И в начале каждого лета съезжаются к этому училищу столько юных д'Артаньянов, что железная ограда только жалобно покряхтывает под тяжестью обсевших ее парней, жадно пожирающих пламенными взглядами все, что находится по ту сторону ограды. Изящно хрупкая, словно этажерка-переросток, парашютная вышка. Грузно-приземистый бокастый тренажер транспортного ила, похожий на кита, выбросившегося на берег. Приглушенные крики, доносящиеся из спортзала, взрыкивание дизелей БМД и солярный запах выхлопа все мгновенно вызывает сладостно волнующую дрожь. Вид любого курсанта вызывает смесь, отчаянной зависти и почтительного благоговения к касте посвященных, будь он красавец в наглаженной парадке, выходящий в увольнение, или замордованный тип из наряда по кухне в грязнющем комбезе, волокующий бак с помоями. Обычно конкурс в этом необыкновенном училище до 25 гавриков на одно место. Это вам не кот начхал, парни. Что творится в эти дни на приемных экзаменах — отдельная песня. Скажем коротко. Торжествует нормальный принцип естественного отбора. Человек человеку — друг, товарищ и волк. А самый порядочный ответ на наивную, по школьной еще привычка просьба о подсказке короток и конкретен, как зал прострельной команды. «Хрен тебе!» Хуже, если с доброжелательно товарищеским видом подскажут так, что наивный абитуриент после такой подсказки оглашает безудержными рыданиями коридор, ведущий к дверям приемной комиссии, направляясь забирать документы и проклиная подлые коварства. Но вот позади экзамены и мандатная комиссия, «Невероятно свершилось! Поступил!» Пьяные от телячьего восторга летят пацаны на почту отбивать мужественно хвастливые телеграммы и не догадывается что это вот и есть самые счастливые мгновение за всю их жизнь. Конечно, потом будет еще много хорошего, но даже самые радостные минуты будут уже охлаждаться. Отрезвляющий струйкой опыта и пониманием, что счастье без довесочков не бывает. А сейчас вот оно, счастье, без конца и края. И дальше в жизни будет только хорошее, ибо самое трудное позади. Наверное, смелость — это отсутствие опыта или незнание, как вам будет удобнее. Проза начинается быстро. Уже на следующий день переодевание в форму, настоящую, даже пропитавший ее насквозь кисловатый запах дезинфекции, кажется таинственно волнующим. Он тоже настоящий, этот запах, из мужской взрослой жизни. Увесистые яловые сапоги говнадавы, надетые впервые в жизни, делают тебя в собственных глазах почти ветераном. А новенькая тельняшка принимается из рук сонного прапорщика с благоговением, словно плащ мушкетера из рук капитана де Тревилля, и впору преклонить колено, как при посвящении в рыцарский сан. Проверка выданных противогазов. Сладко-жутковатое замирание сердца в прожаренной солнцем палатке. Взгляд завороженно прикован к сколянке с хлорпикрином в руке майора-химика, разливающего таинственную жидкость на траву. Панически задерживаешь дыхание, боясь вдохнуть, когда становится совсем уж не втерпёшь. Судорожно вдыхаешь пахнущий жаркой резиной воздух крохотными глотками, с опаской, изо всех сил сдерживаешься, чтобы... Не рвануть вон из этого жуткого брезентового полумрака. Нет, ничего. К форме надо пришивать кучу всякого барахла. Погоны, шеврон, петлицы, подборотничок. А разумеется, получается в кривь и в кость. Отпарываешь, пришиваешь по новой. Опять криво. После пятого раза исколотые пальцы отказываются держать иголку. А в глубине души накаляется жар едкого раздражения к этим атрибутам, которые всего пару часов назад готов был оросить слезами умиления. Ну почему нельзя пришивать все эти прибамбасы прямо на фабрике, одновременно с пуговицами? Издевательство, блин! Наконец все пришито. И даже довольно ровно. Начинаешь Ощутимо уважать себя? Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! Появляется сержант со школьной линейчкой в руках. Строит отделение, осматривает каждого, дотошно вымеряя расстояние пришитых знаков различия от края плеча, плечевого шва, обреза петлиц и т.д. и т.п. Итог. Все хреново, все переделать. Опять из-за несчастной пары миллиметров народ пытается трепыхаться. Не убедить сержанта в несущественности предъявляемых требований. Ничего, обычное дело. Сырье тоже трепыхается, когда его втягивает машина для последующей обработки. Так начинается КМБ или курс молодого бойца, или карантин, как его чаще называют. Месяц до начала основных занятий и принятия присяги. Что-то вроде чистилища, мелкого фильтра, дающего последний шанс задуматься, прислушаться к себе. Оно тебе точно надо, парень. Если не очень, точно то спрыгнуть с подошки набирающего скорости шалона не создавая проблем ни себе, ни Министерству обороны с его управлением, образованием, в реестре которого ты пока еще не внесён окончательно. И вот это, это чистилище. Будь здоров.